Комнатушка в людской В старину вся усадебная челядь получала одежду от хозяина. И можно представить себе, что работы у женщин круглый год было полным-полно. Долгими темными зимними вечерами и долгими темными зимними утрами приходилось им сидеть за прялкой, прясть уток до основу. А вот ткать начинали только весною, когда дни становились светлыми. В полумраке такую работу не сделаешь. Чтобы к лету, когда в усадьбу наведывался приходской портной, изготовить сермягу и холст, и бумажную материю, и шерстяную ткань потоньше, надо было торопиться с тканьем. Но коли постав стоит на кухне, особо не поторопишься. Нет, ткачихам лучше сидеть одним, в помещении, где никто им мешать не будет». Вот почему раньше во всех приличных усадьбах устраивали отдельную ткацкую мастерскую, и в Морбаке тоже. Еще во времена старых пасторов над людской соорудили второй этаж, состоящий из двух низких помещений с изразцовыми печками из кирпича. Если можно так выразиться, со стенами, обмазанными глиной и дощатым потолком. В дальней комнате жил староста, а в передней стояли возле окон два ткацких постова. Ткацкая мастерская работала и при поручике Лагерлёфе, хотя жалования челяди платили уже деньгами, а не одеждой. Госпожа Лагерлёф очень любила тканью и изготовляла полотенца, постельное бельё, скатерти, половики, шторы, обивочную ткань и материал на платье. Словом, все, что требовалось в хозяйстве. Целое лето ткацкие станки у нее работали без простоев. Но осенью постовы убирали. На их место ставили длинный низкий стол, весь в пятнах смолы, и круглые трёхногие стулья из людской. Значит, в скором времени ожидали приходского сапожника, солдата свенса. И действительно, немного спустя они приходили, свенс и подмастерия его. С большими ранцами, полными подметок, молотков, колодок, дратвы, щёток, подковок, шнурков и деревянных гвоздей. Все это высыпали на низенький стол. «Сапожник был долговязый, тощий, черноволосый, сокладистой черной бородой и на первый взгляд вправду производил впечатление человека сурового и грозного, настоящего вояки. Однако ж говорил он голосом робким, боязливым. Маленькие глазки смотрели мягко, а во всей осанке сквозила легкая неуверенность. Так что в конечном счете он, пожалуй, был не столь уж опасен». С появлением сапожника маленьких детишек-поручика Лефа охватывал невероятный восторг. Едва лишь выдавалась свободная минутка, они мчались вверх по шаткой лестнице в ткацкую мастерскую. Не столько за тем, чтобы поболтать, ведь солдат Свенц был человек работящий и молчаливый, сколько за тем, чтобы посмотреть, как там работают. Увидеть, как шьют башмак с самого начала, когда кожу натягивают на колодку, и до конца, когда вырезают ремешок. Сапожник, как правило, сидел уныло, повесив голову, однако радостно оживлялся, услыхав на лестнице шаги поручика Лагерлёфа. Когда-то они с поручиком Лагерлёфом служили в одном полку и, потолковав немного о башмаках, кожа для подметок и сапожной вакси, принимались вспоминать давние истории времен тросносских лагерей. Тогда оба изрядно входили в раж — Поручик иной раз умел уговорить сапожника затянуть старую солдатскую песню, не похожую на другие военные песни, потому что начиналась она так «Мы, шведские герои, не любим воевать». Солдаты сложили ее в 1848 году на пути в Данию, в том походе, который прозвали «Бутербродной войной». Примечание. Имеется в виду поход шведского вооруженного корпуса, 4500 человек, для обороны датских островов, состоявшейся согласно военной конвенции зданий в 1848 году, после вторжения прусских войск в Ютландию. Конец примечания. Была у сапожника Свенса одна особенность. Очень он любил рассказывать байки про портного лагера, который при полковом писаре много раз портняжил в этой самой комнате и был столь же бойк и горазд на проказы, сколь свенс хмуро-меланхоличен. «Вы, небось, слыхали, поручик, как портной лагерь сподобился этакого имени?» — как-то спросил он. Поручик, конечно, знал эту историю не хуже, чем отче наш, однако в ответ сказал. «Может, и слыхал, но ты, свенсподи, расскажешь по-своему?» «Ну, стало быть, лагерь, как и я, был простым солдатом, только до меня». В полку говорили, что сперва его звали Ларс Андерсон. А потом пришел солдатам приказ выбрать себе новые имена, потому как Андерсонов до да Юхансонов оказалось непомерно много. И вот однажды на сборах в Тросносе рядовых одного за другим стали вызывать к полковому писарю Лагерлёфу, к батюшке вашему. Он спрашивал каждого, как тот хочет прозываться, и заносил новое имя в списке. Ларс Андерсон тоже явился вместе с остальными, А полковой писарь, само собой, знал, какой он проказник. Ведь портной года в год неделями сидел тут, в морбаке, Всю усадьбу обшивал. И притом без переч шутки шутил, да веселился. Кого хочешь, передразнит из любой окрестной усадьбы. Любые вещицы у него вмиг исчезали ровно у фокусника на базаре. А тросточкой орудовал так, что на слух аккурат, будто цельный полк марширует. Хотя правослово мог и бед натворить, потому как измышлял всякие разные байки и через это учинял свары промеж людей в усадьбах. «Ну, Ларс Андерсон, как ты желаешь прозываться?» спросил полковой писарь, приняв серьезнейший вид, чтобы тот и думать не смело о проказах. «Боже, милостивый!» воскликнул портной. «Я что же, могу назвать себя как заблагорассудится?» Он наморщил лоб, прикидываясь, будто изо всех сил старается подыскать имечко. «Да, Ларс Андерсон, можешь», — отвечал полковой писарь. Но, зная портного, добавил, что имя должно быть порядочное, почтенное. Шуточкам да забавам тут места нету. Помните, поручик, как выглядел ваш батюшка? По натуре он был человек добрый, обходительный, однако ж многие при виде его изрядно рабели ростом то высоченный, грузный, брови черные, кустистые. Но портной даже не думал робить. Что ж, я хочу прозываться лагерь, Лев, сказал он. Имя порядочное и почтенное во всем Вермланде лучше не сыскать. Услыхав, что проказник надумал прозываться лагерь Лефом, полковой писарь аж побагровел. Нет, так не пойдет, сказал он. «Нельзя, чтобы в полку были двое с одной фамилией». «Да ведь по меньшей мере трое носят фамилию Угла и четверо лилья ли Хек, отвечал портной. «И навряд ли кто спутает меня с вами, полковой писарь». «Выходит, Ларс Андерсон, ты не понимаешь, что это к спросил полковой писарь. «Я бы не выбрал это имя, если бы вы позволили мне назвать себя так, как я хочу». Портной постарался принять самый, что ни на есть, серьёзный и скромный вид. «Знаю ведь, что коли дали вы кому обещание, то ни чем его не нарушите, это уж точно». Оба замолчали. Полковой писарь Лагерлёв прикидывал, как бы вывернуться из затруднения. Не хотелось ему, чтобы весь полк над ним потешался. Да и вообще, незачем кому проказнику, как портной, прозваться Лагерлёвом. «Послушай, Ларс», — сказал он. Тут в полку, может, еще куда ни шло, чтобы мы с тобой носили одно имя. Но дома в морбаке это -к не годится, пойми. И коли ты упорно настаиваешь прозываться лагерь Лефом, приготовься к тому, что дорога в Морбаку тебе навсегда заказана не шить тебе там больше. Вот тогда портной испужался. Потому как недели, когда шил в Морбаке, он считал лучшими в году. Нигде его не встречали так радушно, как в Морбаке. Нигде народ так не любил его байки до да затеи. «Может, обойдешься фамилией Лагер?» — продолжал полковой писарь, заметивший, что тот вроде как засомневался. Хочешь, не хочешь, согласился портной на Лагера и прозывался так до конца своих дней.